Глава двадцатая Далеко идти не пришлось. Остальные сидели на ступенях ратуши, сразу за шатром полномочного примаса, два деревенских паренька под присмотром святого брата. Вернее, это Ренард так сначала подумал, издали увидев белую хламиду с вышитым на ней красным крестом. При внимательном рассмотрении ряса оказалась простой накидкой поверх длинной кольчужной рубахи. Обычный же веревочный пояс заменял добротный кожаный ремень с полуторным мечом и кинжалом. Да и сам брат больше походил на матерого бойца, чем на приторного священника. По крайней мере, Ренард таких раньше не встречал. Даже воины храма по сравнению с ним выглядели бледновато. Его размышления прервал грубый толчок в спину. «Здесь жди!» — бросил телохранитель Примаса и ушел обратно в шатер. Да Креньян пожал плечами и, поймав недоброжелательный взгляд воина, уселся отдельно от остальных. Не специально, так получилось. Парни при виде черной рясы с символикой храмовников сами отодвинулись на максимально возможное расстояние. Ренард лишь усмехнулся при виде такой реакции. Общение он не жаждал, да и с деревенскими у него отношения никогда не ладились, так что Бог с ними, пусть сидят где хотят. Ждать пришлось до самого вечера, наблюдая за бесконечной вереницей отроков. Дважды поток останавливался, и к ратуши приводили нового кандидата, прошедшего инквизиторский отбор. Кандидата куда? Ренарте сам очень хотел бы это узнать. Можно было, конечно, спросить у охранника, но один взгляд на его суровое неприветливое лицо отбивал всякое желание разговаривать. С наступлением сумерек их отвели в правое крыло ратуши и заперли в просторном пустом зале. Ночевали прямо на полу, на приготовленных кем-то заранее соломенных тюфяках. Для отправления естественных надобностей у дверей оставили поганое ведро, одно на пятерых человек. Так что к утру здесь воняло так, что Ренард с теплом вспомнил карцер храмовников. Ближе к полудню каждому выдали большую кружку с водой, и по краюхе черного хлеба. Так себе трапеза. Но Ренард, голодавший уже трое суток, слупил скудное угощение за милую душу. Он бы еще попросил, но, похоже, добавка не подразумевалась. Что предстоит дальше, никто толком не объяснял. Оставалось только ждать и гадать, для чего их всех тут собрали. Слух предположений никто не высказывал. Каждый боялся, что сболтнет лишнее, и это дойдет до ушей инквизиторов. Аренарда вообще воспринимали как вражеского лазутчика. Он то и дело ловил на себе косые взгляды остальных. Собственно, ему было на всех наплевать, поэтому он утащил свой тюфяк в дальний угол и устроился там, натянув капюшон до самого подбородка. Так и думалось легче, да и видеть он никого не хотел. «Неизвестность не то чтобы страшила». скорее вселяла неуверенность в завтрашнем дне. Пока ясно только одно. Причина, по которой он здесь оказался, — это божественный дар. Именно из-за этого преподобный отец Бонифас излечил Ренарда, отвадил дознавателя и утихомирил сержанта. Но как бы там ни было, неизвестно еще, чем дело закончится. У святой инквизиции свои планы, о них известно только Всевышнему, да и то не всегда. На второй вечер в комнату привели еще четверых, а на третий всего одного, но зато какого. Его Ренар сразу узнал. Арестит де Лотрок, как всегда модный, разряженный и надменный, но на этот раз без шпаги, которой он так гордился. Похоже, оружие отобрали и у него. Молодого дворянина без всяких церемоний впихнули внутрь помещения и захлопнули следом двери. «Выпустите меня немедленно!» Тут же заорал он, дергая за ручку, и заколотил кулаком по тяжелой створке. «Я буду жаловаться! Вы знаете, кто мой отец!» В ответ ожидаемая тишина. «Бесполезно», — посоветовал ему один из старожилов. «Они с нами даже не разговаривают. Лучше бери тюфяк и устраивайся на свободном месте». «Это с вами они не разговаривают!» — фыркнул арестит, смерив советчика высокомерным взглядом. И я не нуждаюсь в рекомендациях тем паче от нищих голодранцев. Делатрог бился в дверь еще минут двадцать, пока наконец не устал, после чего брезгливо покосился на поганое ведро и оставил свои попытки. Тюфяки его тоже чем-то не устроили, и он отошел к дальней стене, где встал в горделивой позе, скрестив на груди руки и оттопырив нижнюю губу. Ренард с удовольствием побился бы об заклад, что дворяньчик так долго не выдержит. Но, во-первых, ему было не с кем, а во-вторых, арестит вскоре действительно опустился на пол, оперевшись спиной о стену. Так и уснул бедолага, скрючившись в неудобной позе. Дальнейшие перспективы разъяснились на следующее утро. В неурочный час дверь отворилась, и вошел никто иной, как сам полномочный примас. Его сопровождали непременные телохранители и воин, которого Ринард в первый раз принял за монаха. «Рад видеть вас в добром здравии, дети мои!» С мироточивой улыбкой поздоровался отец Бонифас, проигнорировав духоту и зловоние. Отроки зашевелились, нестроенно поприветствовали гостя и принялись подниматься с тюфяков. Лежать в присутствии преподобного было не с руки, поэтому встал и Ренард. Даже напыщенный арестит присоединился к остальным, впрочем, соблюдая известную дистанцию. Инквизитор обвел юношей отеческим взглядом. «Вам, наверное, интересно, для чего вас всех здесь собрали?» спросил он и сам тут же ответил. «Вас не просто собрали. Вас выбрали для служения Господу нашему, особенного служения. Каждый из здесь присутствующих отмечен печатью Всевышнего». А кому многое дано, с того многое и спрашивается. Вам судьбой предначертано стать воином Триединого. Судя по реакции, новость никого особенно не вдохновила. Крестьянские дети испуганно переглянулись, кто-то совсем поник головой, только Аристит и Ренарт остались спокойными. Им, как младшим отпрыском благородных родов, с детства была уготована воинская стезя, так что они не переживали. А полномочный Примас между тем продолжал. «Вас будут вдоволь кормить, добротно одевать и назначат ежемесячное денежное довольствие. Хорошее довольствие, хочу я заметить». А вот на эти слова деревенские откликнулись бодро. Обещание простых и понятных вещей заставило их повеселеть, а при упоминании о деньгах в глазах у каждого прорезался живой интерес. арестит презрительно скривился. Тупому быдлу лишь бы брюха набить. Ренард только неодобрительно покачал головой, а остальные эмоции скрыла тень глубокого капюшона. Вы стяжаете славу и доблесть, сражаясь с врагами веры, церкви и государства. Не останавливался в слове излияния отец Бонифас. На сей раз зажегся огонь в глазах Долатрока. Ренард же невольно вытянулся и чуть выпятил подбородок. Слава и доблесть — не пустые слова. В остальном его все устраивало. Если инквизитор не солгал, то предстоящая служба полностью отвечает первоначальному плану. С возвращением домой остался вопрос, но об этом пока рано думать. Толком еще ничего и не началось. Само собой, если каждый из вас проявит достаточное рвение. Это в общих чертах. Подробности вы узнаете на месте. Если есть вопросы, задавайте. Не стесняйтесь, дети мои, спрашивайте». Примас выжидательно замер. «Когда мне вернут мою шпагу, святой отец?» Выступил вперед Долатрок. «Она тебе пока без надобности, сын мой», успокоил его отец Бонифас. «Ты ее обязательно получишь позже, в свое время». Аристит набрал воздуха в грудь, чтобы уточнить, когда именно. но преподобный остановил его жестом. «Еще вопросы?» «А если мне всего этого не надо, и я захочу вернуться домой?» — осмелял рослый, изрядно перекормленный детина. «Исключено», — отрицательно покачал головой примас, а телохранители за его спиной напряглись. «А если я сбегу?» — продолжал настаивать юноша. Отец Бонифас посмотрел на него добрыми глазами, понимающе кивнул, и ответил с ласковой улыбкой. «Тогда мы вырежем всех твоих родственников до седьмого колена». Любознательный отрок поперхнулся от таких слов, остальные заметно приуныли. «Ну, будет вам. От чего вы так расстроились?» Еще шире улыбнулся инквизитор. «Все вы добрые дети церкви, и я думаю, что до этого дело у нас не дойдет. А сейчас вас заберет брат Джоффрей, и расскажет, что нужно делать. Но я не прощаюсь. Мы еще не раз увидимся». Отец Бонифас кивнул своим телохранителям и удалился. Вперед выступил воин, которого Ренарт в первый раз принял за монаха. «Построились!» — приказал брат Жофрей. Он, в отличие от преподобного, был немногословен и отнюдь не ласков. Отроки выстроились в неровную линию. С одной стороны встал арестит кривя губы от такого соседства, с другой — Ренарт, так и не снявший капюшон с головы. «Скажу один раз», — рыкнул воин, налегая на раскатистую «Р». «Служит меня беспрекословно! Дважды повторять не стану! Провинившиеся получат плетей! Это понятно?» После теплого вступления отца Бонифаса слова вновь обретенного командира выплеснулись на отроков ледяной водой из ведра. Даже Делотрок не осмелился возразить. Но аренард просто ждал развития событий. Брат Джоффрей окинул всех хмурым взглядом и, расценив молчание как знак согласия, закончил вводную. «А сейчас мы проследуем к месту службы! Все! Выходим по одному!» Избранные с унылым видом потянулись из комнаты И если у кого-то и возникли мысли сбежать, то они быстро пропали. В коридоре их дожидался еще один воин, такой же немногословный, недобрый и с длинным мечом на поясе. Ренарда, выходившего последним, брат Жоффрей придержал. «Преподобный приказал тебе передать». Он протянул Декриньяну амулет. «Спасибо», — машинально поблагодарил тот и, не удержавшись, спросил. «А кинжал?» Других распоряжений не поступало, отрезал брат Жафрей и подтолкнул собеседника в спину. Поторапливайся. Ренарт на ходу надел амулет на шею и последовал за остальными. Отроков вывели из здания ратуши, только не на площадь, а во внутренний двор, где их дожидались кони. Два могучие вороные зверюги брата Жафрея и его молчаливого товарища. Воины взобрались в седло, Аринард сколько ни крутил головой, других скакунов не заметил. Похоже, им предстоит пешее путешествие. Понял это и Делатрок. — А мне вы тоже предлагаете своими ногами идти? — возмущенно воскликнул он, вскидывая подбородок. — Благородным не подобает! В ответ пледь Джоффрея щелкнула у него над ухом и оборвала тираду на полуслове Бегом! — приказал воин, и, дав конюшен келей, выдвинулся вперед. «Не растягиваемся!» «Когда мне вернут мою шпагу, я вызову тебя на дуэль!» Запальчиво крикнул арестит ему вслед. «Дыхание береги!» Не оборачиваясь, посоветовал ему воин. Избранные покинули город и взяли направление на запад. Это Ренард по солнцу определил. Ему бежалось легко, молодое сильное тело соскучилось по движению. Поначалу длинная ряса мешала и путалась в ногах, но он догадался подоткнуть ее под пояс и вскоре вырвался вперед, далеко опередив остальных. Хуже всего пришлось Аристиду и пухлому отроку, который просился домой. Один был слишком изнеженным, у второго сказывался лишний вес. Не бегуны. Они быстро отстали, и позади то и дело раздавался посвист плети. Замыкающий воин подгонял их подручными средствами. Через два часа брат Жофрей. Фрей Объявил короткий привал. Отроки, непривычные к долгим пробежкам, повалились в траву на обочине. Ренард же ходил кругами, разгоняя кровь в мышцах и восстанавливал дыхание. Воин с прищуром понаблюдал за ним какое-то время, но ничего не сказал, лишь одобрительно хмыкнул. Давайте хотя бы телегу наймем, предложил арестит, едва отдышавшись. Я заплачу, если у вас денег нет. И нас обещали кормить. Вторил ему пухлый с мольбой в голосе. Воины в ответ переглянулись и расхохотались. Тебе надо тренировать выносливость, а тебе не мешало бы похудеть, ответил Жаффрей, смеясь. Поэтому никаких телек и еды для вашего же блага. Псам нужны бойцы, а не неженки. Последняя фраза осталась непонятой, но переспросить никто не решился. Только арестить все не унимался. «Но...» — хотел он еще что-то сказать. «Я вижу, ты не устал, новобранец!» — оборвал его брат Жоффрей. «Тогда отдых закончен, поднимаемся!» И отряд в тихомолку костеря болтунов побежал дальше. Следующая остановка продлилась дольше. Делатрок со вторым нытиком, похоже, сделали выводы и не стали раздражать брата Жоффрея глупыми вопросами. Тот в качестве ответного жеста на этот раз позволил всем отдохнуть. После четвертого привала, когда даже Ренарт начал сдавать, их нагнал такой же отряд. Тоже отроки, тоже избранные, тоже в сопровождении двух конных воинов. Только двигались они пободрее и не выглядели настолько уставшими. Командир вновь прибывших поравнялся с братом Жоффреем и затеял с ним разговор. Но аренард невольно подслушал. «Сколько набрал Жоффрей?» «Десяток!» — Есть толковые? — Один вроде подает надежды. — А у меня семеро, и все безнадежны, — пожаловался предводитель второго отряда. — Только в дворню или в замковую обслугу. Воинов нет. — Может, еще прорежутся. Сам же знаешь, как оно бывает, — успокоил того брат Джоффрей. — Там разберемся. Считай, уже почти приехали. Они как раз взобрались на взгорочек, и сверху открылся потрясающий вид. Излученность широкой реки огибала долину с редкими пологими холмами, а на обрывистом берегу возвышался настоящий рыцарский замок. Даже не замок, а целый город, если судить по размерам. Ренард не удержался и остановился на миг, пораженный увиденным зрелищем, но в полной мере насладиться ему не дали. — Ставлю два золотых, что мои будут первыми, — предложил незнакомый воин, отбросив уныние. «Не совсем честно, ты не находишь?» — заметил брат Жофрей задумчивым тоном. «Мы, считай, в дороге с рассвета и почти вдвое больше прошли. Иначе было бы неинтересно!» — рассмеялся его собеседник. «Ну так что, по рукам?» «По рукам!» — отвечаю. Хлопнул по протянутой ладони Жофрей, обернулся к отрокам и крикнул. «Кто прибежит последним, получит пятнадцать плетей!» А если мы проиграем, то каждому лично выпишу по десятку. Вперед, да ходяги, бегом! Ренард усмехнулся такому решению, наддал ходу, но вскоре замедлился. Ему пришла в голову мысль, и мысль неприятная. В собственных силах он не сомневался, но получать десять плетей за того же Делатрока, или скажем Пухлого, ему не хотелось. А они по-любому не добегут. конечно, если не предпринять необходимых мер. И, кажется, он знал, что нужно сделать. «Брат Фрей — Брат Жоффрей! — Ренард обратился к воину, поравнявшись с его скакуном. — Просто Жоффрей! — поправил, усмехнувшись в усы, и наградил Декриньяна заинтересованным взглядом. — У нас не приняты такие обращения. Чего ты хотел? — Хотел попросить вашу плеть. — На, держи! — не стал отказывать командир. Получив требуемое. Ринард еще замедлил шаг и пропустил вперед остальных. Обещанное наказание заставило всех ускориться. арестит с Пухлым тоже старались изо всех сил, но все равно отставали. А на пятки уже наступал второй отряд, подгоняемый криками своих всадников. Они действительно то ли устали меньше, то ли им пообещали больше, в смысле плетей. «Быстрее, жердей! Вперед, долотрок! Пошел! Пошел!» Заорал и перетянул их по очереди плетью. Толстый заверещал и прибавил, вырываясь вперед. же обернулся к обидчику, и в его глазах мелькнула тень узнавания. «Да, Криньян! Ты! Как ты змеешь, мерзавец! Ты мне за это ответишь!» Завопил он, бросая руку на пояс, схватил пустоту и добавил. «Когда мне вернут мою шпагу?» От возмущения графский отпрыск сбился с шага, запнулся и чуть не упал. Но Ренарт успел схватить его за шиворот, выровнял и пинками погнал дальше. «Пошел, пошел, пошел!» Каждое слово сопровождалось свистом плетки и хлестким ударом. Делотрок взвыл, прибавил прыти и, перегнав пухлого, бросил через плечо. «Я с тобой еще посчитаюсь, докриньян!» «Обязательно посчитаешься! Беги давай, не отвлекайся!» Сейчас не до счетов. под преследователей все ближе и ближе. А там и проигрыш не за горами, и десяток плетей. Плетей. Случайно мысль подсказала решение. Немного жульническое и жестокое, но правила состязания не оговаривались, а значит и не запрещали. Натужное дыхание раздавалось уже за спиной. Эренард хлестнул плетью на отмаш не глядя, и, судя по крику, полному обиды и боли, попал. Декриньян развернулся, снова замахиваясь, перетянул второго поперек груди, достал в плечо третьего. Остальные столпились на безопасном расстоянии, не зная, что им предпринять. «Эй, так нечестно!» — возмущенно завопили избитые отроки. «Жофрей, угомони своего бесноватого!» — воззвал к справедливости их командир. «Все в пределах пари, дружище!» — довольно захохотал тот в ответ. «Иначе было бы неинтересно, ты ведь сам говорил!» Ринард сдерживал соперников, пока его группа не оторвалась на три полета стрелы. И только потом устремился вдогон, напоследок звонко щелкнув плетью. Он догнал своих почти у самого замка. арестиц с жердяем снова тянулись в хвосте, и Ренарт помог им как мог, двумя ударами, каждому. Понятно, что они пришли первыми. С башен за состязанием с интересом наблюдали стражники. и, судя по всплескам эмоций, тоже делали ставки. Командир второго отряда молча вложил два золотых в ладонь Жоффрея и погнал своих в замок. Перед тем, как уйти, каждый соперник наградил Ренарда ненавидящим взглядом, но тот лишь поглубже натянул капюшон на лицо и притворился, что ничего не заметил. Победа того стоила, вернее, уцелевшая спина. «Брат Жофрей! раздался противный голос да де «Декориньян пришел последним, и я надеюсь, он получит свои пятнадцать плетей в полной мере». «Далеко пойдешь», — весело усмехнулся воин. «А ты не думал, что если бы не Декориньян, то эти пятнадцать плетей достались бы тебе, плюсом к десятку, который получил бы каждый из вас? Так что скажите ему спасибо. Все, рот закрыл и пошел. Заходим, заходим, не задерживаемся». Но Ренарт не послушался и задержался. Плеть вернуть, ну и спросить кое-что. Каких псов ты имел в виду, Жофрей? Напомнил он разговор на первом привале. Воин показал глазами на арку ворот. Там, прямо в каменных блоках стены, была высечена надпись на тайноцерковном: «Домине Канес». Они же кто-то дописал неровными буквами но уже на общедоступном. «Псы господни. Вольер для щенков». Конец книги. Текст читал Алексей Воскобойников.